Глава восьмая. Давление на горло усилилось, и я совсем уж неразборчиво засипел. И лишь убедившись, что я не помышляю о сопротивлении, Адион немного ослабил нажим, позволяя мне говорить. «Отец, о чем ты? Это же я! Разве ты меня не узнаешь?» Поспешно выдал я, пока Адамастра снова не перекрыл мне кислород. «Не морочь мне голову!» Зло выпрыгнул мужчина. «Мой сын трус и никогда не держал в руках оружие. Ты же в поединке действовал расчетливо и холодно!» Я внимательно следил за тобой. На твоем лице не дрогнул ни единый мускул, когда ты пронзил руку Вилайда. А настоящий Ризант лишается чувств даже от вида одной капли крови. Подобное случилось всего однажды. Мне было двенадцать, и в тот раз пролилось куда больше одной капли. Быстро откопал я в памяти Риза нужный эпизод. Тогда парень стал свидетелем короткой потасовки между дворянами на каком-то формальном мероприятии. До официальной дуэли у горячих поединщиков не дошло. Они сразу обнажили шпаги и бросились друг на друга. И прежде чем их успели растащить, один глубоко пропорол оппоненту бок. Да так, что можно было рассмотреть кусочек какого-то внутреннего органа. Хотя допускаю, что последнее впечатлительному Рязанту просто почудилось. В общем, у юного Адамастра в тот день действительно подкосились ноги. И с тех самых пор он всячески избегал любых колющих и режущих предметов. А также ситуаций когда их могли пустить в ход. Даже рапиру, которую традиционно дарили всякому аристократу на пятнадцатую весну, он носил как стильный аксессуар. Рис, если и обнажал оружие, то лишь для того, чтобы покрасоваться перед бордельными девками. «Откуда ты знаешь?» Снова сдавил мне шею Одион. «Кто тебе об этом рассказал?» <связь> Мужчине пришлось ослабить хватку, поскольку иначе мою речь разобрать становилось невозможно. «Я знаю, потому что я — это я, отец!» Постарался я придать своему голосу достаточной эмоциональности и юношеского пыла. «Не верю! Назови имя своей матери!» Сперва я не на шутку перепугался, ибо такой информации в голове Резанта не нашлось, но чуть погодя мне удалось разобраться в хитросплетении чужого разума. Парень в самом деле не ведал этого, потому что папаша тщательно оберегал от него эту тайну. «Ты издеваешься, отец?» — нахмурился я. «Я не знаю о ней ничего!» «Ты всю мою жизнь скрываешь от меня это!» Аристократ на несколько мгновений нерешительно замер, а затем отпустил мое горло. Но не успел я толком перевести дух, как он грубо ухватил меня за грудки и потащил к окну. Там он подставил мое лицо под солнечный свет и принялся что-то дотошно выискивать. «Что ты делаешь, мой экселленс?» – неосторожно спросил я. «Я ищу отметины. Но у меня никогда там ничего не было. Не было у Рязанта!» С нажимом произнес магистр. А вот у подонка, который украл его облик, они наверняка есть. Отец, я совсем не понимаю, что происходит. Искренне признался я, поскольку действительно не нашел в воспоминаниях нового тела никаких объяснений. Брось свои уловки. Я прекрасно осведомлен о вашей недобитой секте отступников. Все еще отказывался верить мне Одион. Вы используете запрещенную кьерскую магию и с ее помощью посещаете лица, чтобы потом менять их словно платье. Но я знаю, что сей противоестественный ритуал оставляет шрамы. Я уже такое видел. Ну и как, обнаружил что-нибудь?» Не сдержал я легкой иронии. Глава Адамастра раздраженно выдохнул сквозь сжатые зубы. Но мой безжалостно смятый камзол наконец-то отпустил. «А умеют ли эти сектанты похищать тела целиком?» Кинул я додавливать отца Риза. «Нет. Такое под силу разве что богам?» Неохотно признал магистр. «Ну, тогда вот тебе доказательство, что никто мое лицо не похищал», — почти торжественно молвил я. Под недоумянным взглядом аристократа я скинул с себя верхнюю одежду и закатал рука в сорочки. Под ним обнаружился застарелый ожог, очертаниями повторяющий человеческую ладонь. И о Диону должно быть хорошо известно, откуда он у Рязанта появился. «Припоминаешь его?» — вкрадчиво поинтересовался я. «Это ты, отец, четыре года назад наказал меня своей магией за непослушание». И точно такой же ты мне оставил и на плече, вот тут». Я потянулся к пуговицам рубашки, собираясь продемонстрировать еще один рубец. Но старший Адамастра перехватил мою ладонь. «Остановись. Я уже вижу, что ошибся». «Нет, мой экселленс, ты должен посмотреть». Мстительно прошипел я, гипнотизируя собеседника немигающим взглядом. «Тебе ведь так нравилось запугивать меня своим огнем. Отчего же сейчас ты стыдишься собственных трудов?» «И ты смеешь убеждать меня, что ты настоящий Рязант?» — взорвичал озаренный. «Он никогда бы не осмелился мне подобного сказать». «Смотри-ка, осмелился», — издевательски развелая руки в стороны. «Неужели вид не трепещущего в твоем присутствии сына настолько тебя не устраивает, что ты готов поверить, будто меня подменили?» «Я просто хочу докопаться до правды», — уже не столь воинственно буркнул магистр. «Тебе нужна правда, да? Ну что ж, тогда слушай». Не отрицаю. Долгие годы ужас перед тобой вынуждал меня искать спасение в вине и дурманящих зельях. Твой силуэт являлся ко мне в кошмарах каждую ночь и терзал обжигающим пламенем. Утром я просыпался на мокрых от пота простынях и не решался укладываться вновь. Но недавно, после очередной щепотки ясности, мне явилось одно откровение. Страх не вечен. Оказалось, что его можно изжить пересилить себя и выпить по капле, как горькую микстуру. Именно это я и сделал. Я больше не боюсь тебя, Одиона Дамастра, и тебе ничем меня не запугать». Я очень рисковал, переходя в такое безумное наступление на вспыльчивого папашу Риза, но в том положении, в которое он меня загнал, ничего получше я выдумать не смог. Пока не знаю, сыграет ли моя ставка и удастся ли надавить на отцовские чувства магистра, но буду надеяться, что мой спектакль хоть немного его убедит. «Что за несуразицу ты несешь, сын? По-твоему, я получал удовольствие, истязая тебя?» «Опа! Похоже, я нашел у озаренного больную мозоль. Да к тому же еще и заставил его оправдываться. Неплохое начало!» «Ага, значит, теперь-то ты во мне признал сына?» Подкинул я новый ядовитый упрек в стиле обиженного ребенка. «Прекрати это!» Разъяренно приказал Дион. «Я решил, что пока и в самом деле хватит драконить его». Примерно с полминуты мы, не мигая, смотрели друг на друга. И, к моему удивлению, хозяин дома первым не выдержал виды моих нечеловеческих глаз. «Я всего лишь хотел сделать из тебя достойного преемника», — вздохнул после длительного молчания аристократ. «Наш род не очень силен и богат. Слабый лидер может его погубить всего за несколько зим. Потому-то я желал воспитать тебя в строгости, чтобы ты стал твердым и несгибаемым. «Но ты, Рязант, с самого детства был неуправляемым. Все мои наставления ты пропускал мимо ушей изводил учителей, которых я нанимал. И добиться от тебя послушания можно было только силой». «Хочешь сказать, мой экселленс, что ты собирался назначить меня главой рода Адамастра?» Искренне позарился я. «А для чего, как ты думаешь, я вообще до сей поры от тебя не отрекся?» Нервно дернул плечом высокородный. «Не имею понятия. Может, тебе говорило чувство вины?» А может, любовь к моей матери все еще теплится в тебе? Или надежда, что она когда-нибудь вернется к тебе и увидит, что ты хорошо обходился с ее чадом? Тогда бы ты сказал ей «Замолчи!» Внезапно проревел Одион, перебивая меня. Между парой его перстней с треском пробежала череда разрядов, похожих на маленькие молнии, и я тотчас -то прикусил язык. такс а вот нашлась по-настоящему болезненная мозоль Адамастра». Да такая, что наступать на нее было опасно для жизни. Прости, мой экселленс, я не имел намерения бередить твою душу. Постарался уйти я с минного поля, на который ненароком вступил. Сам бы я никогда не начал этот разговор. Благодарю тебя, что позволил излить мою обиду. Обиду? За то, что я не желал растить слабака? Что закалял твой характер? С вызовом возрился на меня мужчина. Даже сталь становится хрупкой, если ее перекалить. Философски развел руками. «Однако именно сейчас ты демонстрируешь настоящую силу!» Упрямо возразил Адион. «Извини мою прямоту, отец, но в этом нет твоей заслуги!» Аристократ набычился, злобно прищурившись, но больше ничего не сказал. И только сейчас я наконец-то осознал, гроза миновала. а Адамастра поверил, что перед ним настоящий Рязант, а не какой-то там похититель лиц. «Боже, какое же облегчение я испытал!» будто выровнял пикирующий самолет. Ох, ну и проблемная же семейка мне досталась. Если так и дальше пойдет, то я до выполнения поручения Ваэриса и не доберусь. Инфаркт раньше меня свалит. Я могу быть свободен, мой экселленс? Открыто спросил я. Или ты собираешься подвергнуть меня еще какой-нибудь проверке? А Дион что-то неразборчиво процедил, но мне в его ворчании послышалось отчетливое разрешение валить на все четыре стороны». Поэтому я подхватил сброшенный на пол камзол и поспешил покинуть сии гостеприимные чертоги. но и заставил же меня этот проклятый магистр понервничать. Аж испарина на лбу выступила. Дальнейшее мое пребывание в доме Адамастра стало уже значительно спокойней. Элисия и Вилайт старательно меня избегали и всячески делали вид, что я для них не существую. А вот Адион, вопреки моим ожиданиям, в своем отношении к старшему сыну заметно потеплел. Больше он не поднимал тему с отправкой меня на войну с оловийцами, которая столетиями бурлила где-то на далеких рубежах обжитой человечеством Айкумены, то есть даже не на территории Южной Патриархии. Пару раз глава рода возлагал на меня какие-то совсем уж мелкие и незначительные поручения, будто хотел посмотреть, насколько серьезно я настроен меняться. А я и не возражал. Все-таки мне нужно было заинтересовать Одиона и в перспективе выбить из него золотишко на обучение колдовству. А удовольствие сие обходилось в баснословные суммы, по моей информации. Вот и сегодня, когда аристократ попросил меня съездить в торговые ряды, дабы решить проблему с одним ремесленником, я охотно согласился. Суть неурядицы крылась в том, что один лавочник подрядился перевооружить воинов нашего дома и обязался поставить полтора десятка стальных фальшионов еще к прошлому новолунию Но получили мы от него меньше половины партии. Самому главе такой мелочью заниматься не с руки. Слуги уже трижды ходили к нему в лавку, но так ничего и не добились. Вилайт пока еще сторонился за где надо было шевелить мозгами, а не мускулами. Женщинам же, по непоколебимому убеждению аристократа, решение коммерческих вопросов вообще нельзя доверять. Поэтому Одион вручил мне закупную грамоту, в которой излагались условия сделки между мастеровым Бактодом и родом Адамастра, да расписку об оплате. С этим пакетом я и отправился призывать обнаглевшего торгаша к ответу. По пути в конюшне я совершенно неожиданно постричал Веду. Та каким-то образом прознав, что я собираюсь в город, стала слезно напрашиваться со мной. Я, не видя причин ей отказывать, позволил девушке присоединиться. Пришлось, правда, челяди поручить расседлать жеребца и подготовить к выезду небольшую двуколку. Но разве это проблема? Не мне ж под пузом лошадей ползать. Как оказалось, звание дворянина даже средней руки имело множество плюсов, и я постепенно учился ими пользоваться. Конечно, мое воспитание из 21 века иной раз повергало дворовой люд в шок, но исключительно в добром смысле. Словами не передать, как гордо расправлялись плечи, и радостно сияли лица у прислужников, которые слышали от настоящего сына своего господина простые «пожалуйста» и «спасибо». Ведь в доме Адамастра даже бесконечно милая веда иной раз нещадно гоняла челядь, будто они и не люди вовсе. Я же так пока не умел, сразу виноватым себя чувствовал. Остальные члены семьи эту мою маленькую причуду, разумеется, не поняли, и даже в какой-то мере осудили, если я правильно расшифровал их косые взгляды. А вот отношение слуг ко мне изменилось до неузнаваемости. За право исполнить любую мою просьбу они чуть ли не драться начинали. Если что-то делали для меня, то не просто на совесть, а с душой. Как говаривала моя бабушка, ласковое слово и кошке приятно. И лишь в новом мире я сполна постиг справедливость этой пословицы. Так что, когда я вернулся к конюшне вместе с принарядившейся ведой, Там уже меня ждал улыбчивый усатый кучер на запряженной коляске. Мы погрузились в нее и поехали. А чтобы не терять время понапрасну, я взял обычную серебряную монетку и принялся катать ее в пальцах. Мелкая моторика не была сильной стороной Рязанта, а потому ее требовалось долго и упорно развивать, чем я усиленно и занимался. Но со дня дуэли с Элайдом пока прошло слишком мало времени, чтобы я мог похвастаться какими-либо успехами». Когда наш транспорт выехал за ворота, я хотел было сказать, что мне открылись невероятные виды сказочного иномирного города. Очень хотел, но не скажу. Поскольку никаких мощенных белым камнем улиц, колонн из розового мрамора и великолепных особняков тут не было и в помине. Не знаю, о отчего я решил, что вообще увижу нечто подобное. Наверное, меня обманула субъективность памяти Рязанта. Он так этой грязи, страшненьким приземистым малоэтажным домиком и вездесущей воней дерьма привык с детства, Более того, он считал свой город, если не вершиной цивилизации то чем-то вплотную к ней приближенным. Его не смущала чавкающая раскисшая земля, которая засасывала колеса двуколки и вполне могла стащить с пешехода обувь. Не вызывали жалости, скрюченные тяжелым трудом и простолюдины, снующие где-то там внизу, практически за пределами видимости. Поражающие своей унылостью крестьянские бараки, которые сгоняли на сезонные работы окрестный сельский люд, Тоже не замечались сыном аристократа. Как и гниющие останки животных, нечистоты, выплескиваемые на обочины и наполняющий воздух непередаваемым амбре, лошадиный помет, который периодически соскребали лопатами с улиц. Для молодого Адамастра все это было частью повседневной обыденности. Да он и сам нередко бултыхался в сточных канавах, когда слишком сильно напивался. А вот я знатно охреневал, смотря на все это. Уж не знаю, чего мой воспитанный на голливудском представлении о средневековье мозг ждал, но уж точно не такого. По сути, я уже не впервые столкнулся с разрывом между реальностью и воспоминаниями ризанта Лишний раз убедился, что безоговорочно полагаться на них не следует. Лучше все пропускать через призму своего личного восприятия, дабы переосмыслить чужой опыт. Но это такие колоссальные объемы информации, что в ней невозможно разобраться ни за день, ни за неделю, ни даже за месяц, Нет, когда ищешь что-то определенное, то это находится довольно быстро. Особенно в стрессовой ситуации, как было во время диалога с Одионом. Но в спокойном состоянии по лабиринту памяти Рязанта блуждать можно очень и очень долго. К примеру, необычайно сильное потрясение я испытал, когда нам на одной из площадей попалось нечто похожее на огромную витрину. Вот только вместо товара в ней не особо аккуратно навалили человеческих останков разной степени разложения. Запах вокруг этой конструкции, должен заметить, стоял соответствующий и разносился на многие метры. Первым моим порывом было спросить о причинах подобного варварства у Веды. Но сознание Рязанта мне и само заботливо подсунуло верный ответ, пусть и несколько запоздало. Оказалось, что это так называемые «последние прибежища». Такие сооружения городские власти возвели на каждом крупном перекрестке. Туда складывали все собранные по подворотням и выгребным ямам трупы, чтобы у родственников или друзей погибшего был шанс отыскать его среди остальных почивших. Город Клезден, на задворках которого обитало семейство Адамастра, насчитывал около 15 тысяч жителей. Огромный населенный пункт по меркам Средневековья. И с учетом нынешних нравов можно представить, сколько мертвецов находят сборщики тел после каждой ночи. Жертвы грабежей, пьяницы, невезучие булдыги просто больные бродяги, да и мало ли кто еще. Всех их свозили в последние прибежище, где без лишнего пиетета выбрасывали на всеобщее обозрение. И частенько возле таких витрин можно было встретить заплаканных женщин или нервно стискивающих челюсти мужчин. Они, борясь с собственным страхом и неприятием, дотошно вглядывались в каждый труп, высматривая среди наваленной плоти своих родных. «Ух, что-то мне совсем жутко стало от таких мыслей». Даже и думать не хочу, что чувствуют эти люди, когда заставляешь самого себя идти к прибежищам, лишь бы не томиться в гнетущей безизвестности Но если твои поиски увенчаются успехом, то ты собственноручно убьешь последнюю надежду. Брррр! Мрак какой! Как думаешь, Веда, а куда потом убирают трупы, за которыми никто так и не пришел? Спросил я у спутницы, поняв, что Рязанта никогда подобные вопросы не интересовали. Вывозят за город и скопом зарывают. Безразлично повела плечом девушка, будто бы речь шла о крысах, а не о людях. — А почему тебя вдруг озаботили мертвые простолюдины? — Потому что я рисковал оказаться на их месте всякий раз, когда возвращался из питейных домов, пошатываясь и спотыкаясь. Меня могли прирезать, раздеть догола и скинуть в отхожую яму. И когда бы меня выловили, никто бы не признал во мне высокородного. Смерть нас уравнивает даже с самым последним крестьянином. Девица внимательно посмотрела на меня, видимо, выискивая хоть малейшие признаки того, что я шучу. Но я был предельно серьезен. «Ты очень сильно изменился, Рязант», — бескураженно выдохнула Веда. «Я не ожидала от тебя столь зрелых рассуждений». «Приходится взрослеть. Ведь если я останусь великовозрастным повесой, отец выпнет меня из дому, и выбор встанет передо мной простой. Либо я строю карьеру военного, как он хочет, либо иду на паперть». Девица задумчиво покивала, вполне удовлетворившись таким объяснением. А потом у меня и вовсе пропала нужда продолжать диалог, поскольку извозчик довез нас до торговых рядов. «Рис, не возражаешь, если я посещу лавку трав и благовоний на соседней улице?» — состроила просительную мордашку юная Адамастра. «Да, езжай!» — великодушно разрешил я. «Спасибо!» — просияла аристократка. «Мы скоро вернемся!» Двуколка укатила... А я направился навестить обновляющего торгаша, придерживая ножны с рапирой. ну -с, посмотрим, что там за хитровыделанный бактот смеет целый аристократический род за нас водить».